Глава 19. Хоть нынешняя война официально называется «специальная военная операция», но лично я считаю, что СВО в считанные дни после ее начала превратилась в настоящую войну. Первоначальный замысел проведения СВО, по моему мнению, заключался в том, чтобы инициировать создание украинскими военными независимых от киевского режима органов власти, с последующим заключением с ними мирного договора, включающего пункты о демилитаризации и деноцификации. Вероятно, именно поэтому ракетные удары в начале СВО наносились в максимально щадящем для личного состава ВСУ режиме. Ну или расчет строился на то, что в Киеве неожиданно сменится правительство. Зеленский куда-то денется, а его место займет какой-нибудь другой. Например, Медведчук. Наши войска не занимались серьезной зачисткой оставшихся в их тылах населенных пунктов от противника. Созданием там комендатур и местных антинацистских органов власти. Украинские государственные флаги и вывески органов власти продолжали висеть на правительственных учреждениях. Поскольку в мои обязанности входило в том числе вести разговоры с личным составом, то я часто спрашивал солдат, что, по их мнению, отличает СВО от войны. Некоторые считали, что специальная военная операция отличается от войны тем, что во время войны можно сколько угодно убивать мирных жителей, а во время специальной военной операции не-не. Получается, что Украина сейчас ведёт настоящую войну, а Россия проводит Специальную военную операцию. Но так не бывает, потому что если война, то война для всех, а не по желанию. Хотя некоторое время назад и был популярен анекдот, что Украина объявила России войну, а Россия на нее не пришла. Теперь ситуация кардинально изменилась. Россия была вынуждена на нее прийти. Касательно мирных жителей, в соответствии с Женевской конвенцией, Их запрещается убивать в ходе любых боевых действий, если, конечно, они сами не берут в руки оружие, или места, где они находятся, не становятся законными целями, то есть используются противником для ведения боевых действий. Кстати, военные операции, которая является основным элементом оперативного искусства, всегда уникальны. При их проведении определяется конкретный противник, конкретные военные действия, наступление, контрнаступление, оборона, район операции, время ее начала и продолжительность, силы, средства и так далее и тому подобное. В качестве примеров: советская стратегическая контрнаступательная операция Уран по разгрому гитлеровских войск под Сталинградом, советская Курская стратегическая оборонительная операция, международная американская стратегическая наступательная операция Буря в пустыне во время войны в Персидском заливе. Теперь о том, что такое специальная военная операция. Прилагательное «специальная» рядом со словом «операция» означает участие в ней специальных служб и специальных сил, а также особую скрытность, которая обусловлена спецификой их тактики. Специальными службами называют разведку и контрразведку, а специальными силами – диверсионные, противодиверсионные и контртеррористические формирования. Они используются в той или иной мере и при проведении обычных военных операций, но, как правило, в качестве обеспечения действий основных сил, то есть для разведки, борьбы с агентурой и диверсантами противника, для точечного уничтожения особо важных объектов. Когда же их используют для достижения основных целей, то перед словом «операция» появляется прилагательное «специальное». Название «специальная военная операция» означает, что армия, спецслужбы и силы специальных операций играют в достижении поставленных целей сопоставимые по значимости роли. А что такое война? Война – это военное противоборство государств или социальных групп направленное на разрешение политических, экономических и идеологических противоречий. Войну можно закончить и в результате проведения одной успешной операции. Так это было, например, во время войны 08-08-08. Официально заявленное Москвой принуждение Грузии к миру являлось целью политической, а целью военной операции являлось проведение контрнаступления на грузинскую группировку, атаковавшую Южную Осетию и российских миротворцев. Объявление войны требует проведения предварительных слушаний в Государственной Думе, что сводит на нет фактор внезапности. Эта проблема существует не только в России, но в других странах с парламентскими учреждениями. Поэтому официально в нашем мире уже давно нет войн, так как их политкорректно принято называть военными операциями насколько я знаю первыми это начали делать самые догадливые США и британия и да а еще одном важном отличии военной операции и специальная военная операция от войны любая просто военная или специальная военная операция всегда завершается либо успешно либо неудачно а войны завершается либо победой либо поражением причем на этой войне или как ее называют про себя Странной военной операцией задействованы все виды вооружений, доступные противнику, за исключением только ядерного оружия. Укропы гасят панамы из всех стволов, используя даже запрещенные международными конвенциями противопехотные мины «Лепесток» и кассетные боеприпасы, которыми снаряжены их ракеты из старых советских тактических ракетных комплексов дивизионного звена «Точка» а вернее их украинской модификации, точка У. И как на всякой уважающей себя войне, на этой старшие офицеры по-прежнему, хоть и крайне редко, но вводят за собой полки в атаку, поднимая личный состав громким криком «Полк в атаку! Покажем пидорам, как атакует десант!» Так... К примеру, 15 марта колонна бронетехники 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка подошла к аэропорту Гастомель и предприняла попытку захвата стратегически важного объекта. Начался штурм, но к врагу подошло подкрепление. Завязался жестокий бой. Укропу утюжили позиции костромских десантников по-черному. В результате несколько наших БМП были выведены из строя, в том числе и машина командира полка, полковника Сухарева. На какое-то время пришлось занять оборонительную позицию и вести огонь из укрытий. Полковник Сухарев трезво оценил ситуацию и решил атаковать противника. Оставаться в глухой обороне было нельзя. Машины стояли на открытой местности и представляли собой отличную мишень для вражеской артиллерии. Отступать назад десант не привык. В итоге полковник Сухарев поднял бойцов в атаку и повел их за собой. Он первым устремился на неприятеля и в ходе штурма героически погиб. Десантники выполнили задачу и в очередной раз аэродром Гастомеля перешел в наши руки. За эти три недели, что я провел близ Киева, происходили и менее героические и не такие крупномасштабные боестолкновения, но некоторые из них были очень тяжелые с эмоциональной точки зрения. 6 марта колонна из трех наших бронемашин и двух БМП-3 сопровождала четыре Урала и десяток гражданских легковушек, которых эвакуировали жители бучи и Ирпения на север в сторону городка Иванков, который уже несколько дней считался тылом и был более-менее безопасным с точки зрения обстрелов со стороны ВСО. Колонна растянулась на добрые 2 километра потому что легковушки постоянно тормозили движение и часто останавливались по разным причинам. Не знаю, специально это было сделано или случайно, но именно во время одной из таких внеплановых остановок нас накрыли залпом градов. Реактивные снаряды ударили в голову колонны, сразу же образовав затор из нескольких машин. Ракеты взрывались слева и справа, осыпая лавиной осколков, вереницу, грузовиков и легковушек. Прапорщик Пахомов направил свою БМД-4 к ближайшей подбитой легковушке. Выскочил из бронемашины и принялся помогать пассажирам растерзанной Нивы выбраться наружу. Близкий взрыв добил гражданскую машину всех ее пассажиров – двух женщин и девушку-подростка, а также опрокинул БМД, у которой детонировал БК. Сильный взрыв убил сразу шесть человек – Трех украинских женщин и трех российских мужчин. В той бойне мы потеряли не только прапорщика Пахомова и экипаж его БМД-4, но еще трех водителей Уралов и два десятка украинских граждан, которые просто хотели эвакуироваться из зоны боевых действий. Когда собирали трупы погибших, я отметил, что прапорщик Пахомов погиб, прикрывая своим телом украинскую девочку-подростка. Прапорщик принял в свое тело несколько крупных осколков, которые прошили его насквозь, поразив и защищаемую им девушку. 12 марта ко мне обратилась местная жительница, у которой во время обстрела ранила ребенка. Ему оторвало ступню. Сперва она кинулась к своим, к бойцам ВСУ. Но те ее послали прямым текстом, мол, иди в жопу. Не убежала сразу. «Значит, за москалей. А раз ты за них, то к ним и беги со своим ребенком». А вот она к нам и прибежала. Договорились, что сразу же после окончания очередного обстрела проберемся к ней вытащим ее и раненого ребенка в безопасную зону. А потом с первым же воздушным бортом отправим в госпиталь в Россию. Забирая эту женщину с раненым ребенком уже ночью, раньше не получалось потому что в районе ее дома постоянно бухали 82-миллиметровые минометные мины. Сперва я подумал, что это случайность, но когда обстрел прекратился, и мы полезли в подвал дома, выбрались с носилками наружу и двинулись в сторону аэродрома, нас стали целенаправленно закидывать минами. Стало понятно, что укропу специально выжидали, когда мы залезем в дом. Они ведь знали, что мать раненого ребенка обратилась за помощью к российским военным. а Это значит, что рано или поздно мы будем их эвакуировать. Вот они и дождались. Мы вернулись в подвал дома. Я связался с командиром бригады, которая отвечала за оборону Буча, полковником Азадбеком Амурбековым. Его 64-я мотострелковая бригада с первого дня задействована специальной военной операции на Украине. А в марте с боями заняла город Бучу. Благодаря грамотно выстроенной системе оборонительных позиций подразделения бригады, под руководством полковника Амбурбекова три недели удерживали рубежи. За это время было отражено более 50 атак, уничтожено примерно столько же единиц бронетехники и сотни человек живой силы противника. «Товарищ полковник, выручай! Зажали нас укропы в подвале дома. У нас тут мирняк и раненый ребенок!» «Шурик, бей! Давай координаты! Ща мы этих шайтанов разгоним!» Раздался в ответ голос узбека Амбурбекова. Подавили украинскую минометную батарею. К нам подошло подкрепление и удалось выбраться из подвала. Уже когда дотащили ребенка до медиков, выяснилось, что Баранов умудрился словить осколок в руку. Медики настаивали, чтобы Старлей отправили на Большую Землю вместе с раненым ребенком и его матерью. Но Баранов категорически отказался. Мне как командиру надо было настоять на эвакуации старшего лейтенанта, но опытных бойцов катастрофически не хватало. Поэтому я махнул рукой и раненый Старлей остался на передке а 18 марта наша ракушка двигалась по улице Яровой. Нас обогнала иномарка какой-то корейский паркетник с надписью на заднем стекле «Дети». Машина обошла нас на приличной скорости, хоть дорога и была вся в рытвинах и воронках. На машину я не обратил особого внимания, потому что видел, что в салоне сидит супружеская пара. Молодые мужчина и женщина на передних сиденьях А на заднем сиденье виднелось детское кресло. А зря. Паркетник отъехал от нас на расстоянии метров в триста. Резко остановился. Наружу тут же вылезли те самые молодые мужчины и женщины. В руках у парня оказалась гантель тубуса британского гранатомета НЛАУ. А в руках у девушки автомат Калашникова. «Засада!» – ряпнул я, стукая прикладом по корпусу бронемашины. «К бою! Огонь!» Верхом на броне я ехал один. Баранов и остальные десантники были внутри машины. Евстигнеев и Муразов сработали четко. Мехвод бросил машину влево, потом вправо, а потом и вовсе остановился и погнал машину назад. А потом опять рывок и ракушка едет вперед. Затарактел курсовой ПКМТ. Я тоже саданул очередью из АКМ, которая весьма мне приглянулся во время городских боёв Сперва включились инстинкты, а уж только потом мозг начал обрабатывать полученную извне информацию. Оператор сопровождает цель, удерживая на нем прицельную марку в течение трех секунд, после чего стреляет. Аппаратура во время сопровождения, используя инерционную систему ракеты, вычисляет параметры движения цели и прогнозируемую точку встречи. Соответственно, оператору не требуется лично учитывать поправки на дальность ветер, движение цели и прочее. То есть, если во время прицеливания цель будет двигаться назад, то электроника в НЛАО рассчитает скорость движения и направит ракету к той точке, где по ее расчетам будет находиться противник в момент подлета снаряда. А если вражеская машина будет дергаться и сновать туда-сюда, то электроника н лау будет тупить и не сможет уложиться в 3 секунды чтобы захватить цель в такие моменты дорога каждая секунда шведско английский гранатомет лао относится к управляемому вооружению причем обеспечивающему принцип выстрелил забыл ракеты имеют инерционную систему управления компенсирующую воздействие внешней среды причем для стрельбы по движующимся целям применяется система PLOS – Predicted Line of Sight – прогнозируемая линия визирования. Огонь из курсового пулемета сбил парня СНЛАУ на плече с ног. Очередь из моего АКМа поразила девушку, с которой мы открыли стрельбу одновременно. Но я был более удачлив, поэтому остался жив. Она, всплеснув руками, упала на капот автомобиля. «Та-та-та-та!» – -та -та", продолжал тарахтеть курсовой ПКМТ – Пули калибра 7,62 мм прошивали салон корейского паркетника насквозь. Евсигнеев, боец уже опытный. Мы вместе с ним и остальными бойцами моего отряда уже попадали в засады, устроенные пассажирами вот таких вот гражданских автомобилей. Старший сержант знает, что в салоне могут быть еще стрелки. «Прекратить огонь!» Истошно заорал я, остервенело, колотя деревянным прикладом АКМА по броне ракушки. «Прекратить огонь! Ебит твою налево!» «Что случилось?» — испуганно пуча глаза, спросил Евсигнеев, высовывая голову из командирского люка. Вслед за Игорем наружу из десантных люков полезли остальные десантники. «В машине может быть ребенок!» — крикнул я, спрыгивая из брони. «Твою ж мать!» — раздался одновременный выкрик, и парни сыпанули следом за мной из брони. Я никогда в жизни так быстро не бегал. И пофиг, что на мне плитник, сбруя, автоматные магазины, подсумки и еще много чего общим весом под 20 килограммов. Я бежал, будь то бы в сапогах-скороходах, а в голове только одна мысль. Господи, пронеси, отведи, убереги ребенка, если он есть в машине. Следом за мной топали ботинками десантники. Парни бежали за мной гурьбой совершенно забыв про элементарные правила безопасности, принятые на войне. Забыли даже, что на ракушке домчались бы быстрее. мдм пронеслась мимо, когда до расстрелянной корейской иномарки было метров пятьдесят. евсегнев спрыгнул с брони на ходу, не дождавшись, когда бронемашина окончательно остановится. Десантник сходу рванул заднюю дверь и сунулся внутрь салона. А спустя пару секунд которые показались для меня вечностью, старший сержант выпрямился, держа в руках ребенка. «Жив! А он жив, товарищ майор! Целеханек! Все пули прошли мимо! Жив! Жив!» Радостно орал и всегнеев, прижимая ребенка к груди. «Фу!» Отлегло, реально будто бы тонна свинца с плеч свалилась. Волна какой-то бесшабашной радости пронеслась в душе детского счастья и невероятного облегчения. «Внутрь ракушки его!» – закричал я, расслышав натренированным слухом знакомый звук выходов вражеских снарядов. «Уходим! Валим отсюда!» Укропы начали минометный обстрел. Крыли сто двадцатками. Не знаю, спецом по нам работали или так случайно получилось, но отработал противник четко. За пару минут положил десяток мин, причем весьма кучно. Мы едва успели заскочить в ракушку, как поблизости легли первые мины евсегнеев прикрывал ребенка собой, а когда залез внутрь бронемашины, еще и дополнительным бронежилетом укрыл спасенного малыша. Этот второй бронник ребенка и спас. Осколок от близкого разрыва пробил броню МДМки, прошил насквозь старшего сержанта Евсигнеева и завяз бронеплите второго бронежилета. Когда я вытаскивал ребенка из цепких пальцев старшего сержанта, то Евсигнеев был еще жив. Он, пуская кровавые пузыри и харкая кровью, еле слышно шептал «Как ребенок! Как ребенок! Жив, все нормально, жив и невредим!» – отвечал я. Спустя пару минут старший сержант Игорь Евсегнеев умер. Наша ракушка получила еще несколько пробоин. Мехвод на последнем издыхании машину увел ее с дороги, снеся забор ближайшего частного дома. Мы сыпанули наружу, уходя из подбитого бронетранспортера. Стало понятно, что минометы работают конкретно по нам, а это значит, что где-то в небе висит вражеский БПЛА, оператор которого корректирует стрельбу. И он, этот самый оператор, видел, что мы забрали ребенка из машины. Видел, но его это не остановило. Мины плюхались все ближе и ближе. Мы чесанули вдоль улицы, молясь и чертыхаясь про себя в надежде, что нам помогут избежать смерти все боги и черти, какие только есть на небесах и под землей. Осколками от близкого разрыва убило рядового Егора Старицына и сержанта Никиту Анциперовича. Они как работали вместе на АГС-40, будучи боевым расчетом автоматического гранатомета, так и погибли вместе. Обстрел продолжался еще минут 10. За это время мы успели убежать метров на 300 и спрятаться в развалинах СТО, где была глубокая смотровая яма. Вот так мой отряд понес самые большие единовременные невосполнимые потери. Сразу погибли три хороших человека – Игорь Евсегнеев, Егор Старицын и Никита Анциперович. «Пусть земля вам будет пухом, пацаны! Вы шагнули в вечность!» Ребенка мы притащили в расположение и сдали на руки медикам. Через пару часов вернулись к месту обстрела на танке и БМП-2 и забрали тела погибших. Не забыв и украинскую семейную парочку, которая пыталась подбить наш бронетранспортер. Они оказались мужем и женой, обоим было всего по 23 года судя по документам, найденным в бардачке машины. Их мальца звали Игорек. В этот момент я понял, что очень сильно ненавижу тех тварей, сидящих где-то там, за океаном, которые стравили два братских народа. Ведь эти молодые люди, которые сейчас лежат в пластиковых мешках в салоне БМП рядом с мертвыми телами российских пацанов, наверное, тоже хотели жить, растить своего малыша, давать ему все самое лучшее. А в итоге что? В итоге, внутри стальной коробки боевой машины пехоты сейчас лежат пять пластиковых мешков, в которых трупы молодых людей. И сколько этих мешков с трупами еще будет? Сотни? Тысячи? Десятки тысяч? А может и миллионы? Причем все эти трупы будут принадлежать людям одной и той же народности. Выходцам из бывшего СССР. Западные партнеры ненавидят нас. Они все делают, чтобы мы перебили друг друга. Чтобы русские убивали украинцев. Украинцы убивали русских. А когда Украина закончится, то подожгут Армению или Грузию. А может и Казахстан. Вокруг России много стран, которые можно поджечь и натравить на русских. Так может не надо было 24 февраля 2022 года начинать СВО. Может, надо было сразу ёбнуть по Америке. Может, так было бы правильнее? Не знаю. Да и не узнаю теперь. Наверное, никогда.